Посетили достопримечательности Франции, Испании, Италии, Швейцарии. Поскольку жители Японии являются мировыми лидерами в области туризма и любят колесить по всему свету, подобная поездка разведчиков-нелегалов не привлекла внимания спецслужб. В Советский Союз они прибыли тайно через нейтральную страну, а из Москвы в родной Ашхабад летели уже вполне легально с советскими документами. Разведчикам показалось, что отпуск пролетел как один день. В Японии они добирались снова через Западную Европу. Потом долго рассказывали знакомыми друзьям о красотах Венеции, соборах Рима, достопримечательностях столицы мира Парижа. Снова началась повседневная кропотливая работа. Даже дома, оставшись наедине, они не могли расслабиться и вспомнить о Москве. И в домашней обстановке разведчики-нелегалы разговаривали только по-уингурски. «Однажды мы пошли в кино на советский фильм», — вспоминала позже Ирина Каримовна. «Только в середине фильма я заметила...» что, прекрасно понимая русскую речь, все же добросовестно читаю титры на японском языке и по этим титрам воспринимаю его. Хотя слежки за разведчиками не отмечалось, они постоянно были на чеку. Однажды в поездке по Японии они остановились в гостинице и решили провести небольшой эксперимент. Поставили телефонный аппарат на диван и как бы случайно закрыли его подушкой. Через некоторое время в дверь номера вежливо постучали, вошел молодой человек, представился телефонистом, и извинившись, сказал, что хочет проверить, как работает телефонный аппарат. Работа на износ сказалась на здоровье Бирр. И вот после длительного пребывания в стране, цветущей хризантем, разведчики наконец получили долгожданную телеграмму из центра, в которой сообщалось о том, что вскоре они могут возвратиться на родину. Путь супруга в Москву вновь лежал через Европу. Бер и Халиф уезжали тихо, с одним чемоданом. Для знакомых это была обычная деловая поездка связанные с делами их торгового дома. Жарким летом 1966 года в московском аэропорту Шереметьево их встречал представитель нелегальной разведки, который поздравил супругов с успешным завершением служебной командировки. В 1967 году майора алимова вышла в отставку. Ее муж Хамзин Шамиль Абдулазянович еще неоднократно выезжал в служебные загранкомандировки для выполнения специальных заданий Центра, в том числе по восстановлению связей с ценными источниками в странах со сложной оперативной обстановкой. От него в Центр поступала важнейшая информация о создании в странах НАТО оружия первого удара. Он также получил сведения о секретных работах по созданию атомного оружия в тех странах, которые его не имели. В общей сложности Хамзин провел на нелегальной работе в различных странах более 20 лет. В 1980 году он вышел в отставку в звании полковника. За успешное выполнение специальных заданий майор Алимова, была награждена орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, Медалью за боевые заслуги. Я муж, полковник Хамзин, орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, а также медалью за боевые заслуги. Выйдя в отставку, Ирина Каримовна не прекращает активной общественной работы. Она встречается с молодыми разведчиками, журналистами, писателями. Недавно разведчик-нелегал Ирина Алимова стала героем документального телевизионного фильма